Так как сейчас мне некогда, то пишу тебе вкратце. Даст Бог в следующем письме, напишу тебе обо всем подробно. Будь здорова, кланяйся от меня тесть и тещ и деткам, чтобы здоровы были и каждому в отдельности. Твой супруг, Менахи Мендл. Главное я забыл. Когда я пришел с денежным письмом к Барабашу, мне говорят, что это никакое не письмо. А что же это? На вербе груши. Пускай, — говорит они, — раньше прибудет от вашего дяди Минаши вагон пшеницы, и пускай эта пшеница будет продана, вот тогда вам дадут деньги. Интересная история. Я тут же написал дядя Минаши в Кишинев открытку, что если он не вышлет немедленно пшеницу, я ему телеграфирую. Словом, пиши туда, пиши сюда. Ходил я по Одессе сам не свой. И только вчера прибыли из Кишинева сто рублей наличными и на двести рублей вексель. Теперь ты понимаешь, почему я тебе все это время не писал. Я считал, что эти триста рублей пропали. Отсюда следует, что человек никогда не должен отчаиваться. Если есть на свете Бог, он правду видит». Все наличные я всадил в Лондон, купил комплект госов и бесов, и, благодарение Богу, говорят, что есть уже прибыль. Тот же. Госы — ценные бумаги, на которые в данный момент повысилась цена. Бесы — ценные бумаги, на которые в данный момент цена упала. Шейны Шендл из Касриловки, своему мужу в одесс «Моему почтенному, дорогому, именитому, мудрому и просвещенному супругу Менахи Мендлу досияет его светочь». По традиции того времени все письма начинались с формальным стереотипным обращением, полным самых лестных эпитетов, независимо от фактического отношения пишущего к адресату и содержанию письма.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 «Моя мать, дай ей Бог здоровья, — говорит, — послали кота по сметану. Векселя я бы у него брала. А хворобу он не хочет. Лихоманку на пять месяцев. Слушай, Мендл, дай Бог мне соврать, но боюсь, что остальных денег ты не увидишь, как ушей своих, которые занесло одес. Твое счастье, что мама ничего не знает об этих векселях. Не сдобровать бы тебе». «А то, что ты пишешь о твоих заработках, всем нам, конечно, это очень приятно. Но тысячи чертей тебе. Почему бы не написать по-человечески, что это за товар такой, которым ты торгуешь? Почем аршин или его продают на вес? Откуда мне знать, что это такое и с чем его едят? И еще одного я не понимаю. Вот ты, говоришь, купил товар, и вот уже имеешь прибыль. Что же это за товар? который растет в цене, как на дрожжах. Мухоморы, — говорит моя мама, — и те без дождя не растут. А если товары в самом деле вздорожал, почему ж ты его не продашь? Чего ты ждешь, чтоб ему и подступу не было? А почему ты не пишешь, где остановился, как стылуешься, как будто я тебе чужая? Не жена до ста двадцати лет, а какая-нибудь полюбовница поганая?» Как мать говорит, уйдет корова в стадо, так до свидания не скажет. Послушал бы ты меня, Мендл, расторговался бы поскорее, собрал бы наличные и приехал бы домой. Найдешь здесь более приличное дело, вот чем это самое. Знать бы мне так лихорадку, как я знаю, что это такое. И будь здоров, как желает тебе от всего сердца твоя истина, преданная супруга Шейны Шейндл.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 А во-вторых, да будет тебе известно, меня нисколько не удивляет, что ты не понимаешь, в чем смысл Лондона. Коль скоро опытные купцы, бородачи об этом понятия не имеют, так уж где тут разобраться, женщины? Поэтому я все объясняю, чтобы ты поняла, в чем тут дело. Надо сказать, что Лондон — материя тонкая. Продают его только на словах, а видеть никто его не видит. И каждую минуту он то дорожает, то дешевеет, то гос, то без. Это значит, что рубль в Берлине то повышается, то понижается. Все зависит от Берлина. Как Берлин скажет, так и будет. Курсы прыгают вверх и вниз, как сумасшедшие. Депеши летят туда и сюда, а люди носятся, как на ярмарке. Делают дела, получают прибыль, а среди них и я. Шум, суета, одуреть можно. Вот, например, вчера я сделал стеллаж. Стоило мне полсотни, а сегодня утром ровно в двенадцать часов от моей полсотни и следа не осталось. Стеллаж — биржевая операция с разными ценными бумагами, построенная на плате курсовой разницы. Но ты, наверное, не знаешь, что значит сделать стеллаж. Надо тебе это объяснить. Дают, к примеру, полсотни за день, а тот ставит курс. Ты можешь сделать из этого стеллажа две стороны, то есть два беса или два госа. А то и просто остановиться и продать другому в темную, до закрытия. Так у нас в Одессе называется предвечернее время, как у вас, скажем, сумерки. И вот, если курс отстает, то полетели твои пятьдесят рублей. Вот это значит, сделать стеллаж. Но только ты не огорчайся, дорогая моя жена. Потерять полсотни по здешним делам сущие пустяки. Бог поможет, пойдет правой стороной, и я заработаю деньги. Много денег. А насчет того, что ты пишешь о векселях дяди Минаше, то ты ошибаешься. Черт его еще не взял. Он еще пользуется доверием. Если б я уступил хоть немного, у меня бы эти векселя с руками оторвали, но я не желаю. Если понадобятся деньги, я лучше продам парочку госов или бесов, но мне и это сейчас ни к чему. Я лучше куплю еще один стеллаж. Чем больше стеллажей, тем лучше. Ляжешь спать со стеллажом, так и спится по-другому. Так как я сейчас очень тороплюсь, то пишу тебе вкратце. Бог даст в следующем письме, напишу обо всем подробно. Пока дай Бог здоровья и удачи. Твой супруг, Менахи Мендл, главное забыл. Ты спрашиваешь, где я остановился и что ем? Так пишу тебе, жена моя, что я и сам не знаю, на каком я свете. Одесса — огромный город, — Все здесь очень дорого, дома высоченные до небес, полчаса надо карабкаться по железным лестницам, пока доберешься до своего пристанища под самым небом. Окошечко крошечное, как в тюрьме. Я просто оживаю, когда наступает день, и можно вырваться из этой тюрьмы туда, на греческую, и вот Там, на ходу, то есть, и перекусишь, что Бог пошлет. Потому что кто это может у сокушать, когда надо поминутно узнавать, каковы курсы в Берлине? Зато фрукты здесь нипочем. Виноград едят не как у нас в Косриловке в Новый год, чтобы только сотворить молитву над ним. Здесь его едят каждый день на улице без всякого стеснения. Тот же.